Теперь мне стало понятно, почему я так легко разместился в парадизе. Однако осведомленность жандарма о моих наследственных перспективах настораживало Это могло означать только одно — Чесноков зачем-то не поленился собрать о моей скромной персоне сведения, которые вряд ли содержатся в офицерском формуляре. Мы с вами служим не с гонору или скуки а ради хлеба насущного. Государственно мы отец и мать, и кормилица, питающая нас своими персиями, — продолжал Иван Иванович. Неправда. Я служу из любви к отечеству. Он покачал пальцем. Бросьте. Любовь к отечеству? Антруну? Это химера, хоть и полезная. Любить отечество, возможно, для каких-нибудь англичан? или голландцев, которые, влезши на кочку, могут всю свою необширную родину в раз оглядеть. А Россию обозри попробуй. Кое-ля топщего у меня русака с камчедалом, чухонцем, жедом полячишкой, да хоть бы своим мужиком сиворылом? Можем ли мы любить с ним некую абстракцию, которая существует только на географической карте? Другое дело — любовь к государю. Вот эта штука ясная и нисколько не абстрактная. Человека полюбить очень даже возможно. Нам, дорогой Григорий Федорович, без самодержавия прожить никак нельзя. Оно наш стержень, или, выражаясь по-кавказски, шампур, на коем все наше мясо держится. Вот в чем состоит российский патриотизм. Люби государя, верь в него, как в святую троицу, А если грех какой, так то его царская печаль, ему за всех нас перед Богом отвечать, так или нет? Я, поколебавшись, неуверенно кивнул. Не спорить же в самом деле с жандаром о любви к государю-императору. Ну, то-то! К всему еще прибавлю, что с монархом нам исключительно повезло. Орел, Лев, Василиск... Я раз его наблюдал, вблизи его от почти как вас. Пять лет тому назад Его Величество к нам на Кавказ пожаловал, а я на ту в Тифлисе служил. Ох, и нагнал же Николай Павлович страху на наших начальников. С князя Додианова, зятя тогдашнего главнокомандующего, сорвал аксельбанта и в крепость посадил. Самого главнокомандующего под зад, в отставку, с позором, Тифлисского поджал. Польцемейстер за пьянство под суд. То-то все, как тараканы, забегали. Он затрясся в смешке от приятного воспоминания. А мне повышение за бесстрашную правдивость. Взял меня государь за ухо, да и говорит. Я вашу породу знаю, сам вору я другим не давай, раздавлю. Ожег своими бешеными глазищами, у меня душа в пятке. Ну и восторг ощутил живо трепетный. «Как такого царя не любить? Как за него в вагоне воды не пойти?» В дверь сунулся половой. «Батюшка, к вам пожаловали». «Кто?» — спросил Чесноков. «А татарин крючка носа, и все тот же». «Его-то я и жду!» Майор вскочил. «Вы, милейший Григорий Федорович, тут пока побудьте. Это и до вас касается». Он оставил меня одного. Я просидел минут пять или даже десять, потом начал свирепеть. Что это меня, дворянина, будто челить? На кухне усадили, да еще велели не отлучаться. Лакея ему, что ли? Я встал и, громко стуча каблуками, пошел вон. Чтобы вернуться в вестибюль, нужно было пройти коротким коридором, который потом раздваивался налево в гостиницу, направо в хозяйки на покое, оттуда... Из-за угла слышался невнятный гул голосов. Но прежде чем я достиг поворота, из-за стены мне навстречу бесшумно шагнул круглый человек в грязной черкеске, низко надвинутые попахи и потрепных чувяках. Он тронул рукоятку кинжала и предостерегающий зацокал языком. Голова его странно кренилась вбок, словно мягкая склачатая шея не могла ее удерживать. Недоуменно уставился я на потную физиономию толстяка. Если это горец, то почему ни борода не усов? И что это за невиданная дерзость по отношению к офицеру? В бешенстве я толкнул невежу в пухлую, как подушка, грудь и прошел мимо.